Глава 3. После всего, что произошло сегодня вечером, я ни минуты не могла находиться в квартире. Позвонила Машке, вывалила ей про этого бородатого чурбата и про мамины слова о переезде к отцу. Подруга предложила встретиться, и теперь мы сидели в её дворике и думали, как поступить дальше. "Не, Сова, ко мне на дачу точно не варик. Предки ездят туда каждые выходные". Машка спрыгнула с турника и нагнулась, чтобы завязать белые шнурки на чёрных лаковых ботинках. У её мамы был свой отдел итальянской брендовой одежды, поэтому подруга всегда одевалась стильно и дорого, в отличие от меня. Полгода назад отец перестал выплачивать элементы, и мама взяла в привычку покупать мне вещи с рук. Её зарплаты в продуктовом магазине едва хватало, чтобы покрыть коммунальные платежи, а на зарплату отчима вообще можно было не рассчитывать, пропивал и раздавал долги. Отец, конечно, постоянно пытался оказать мне материальную помощь, Пробовал передать деньги сам лично, когда приезжал в Вологду по делам. Потом через мою родную тетку. Хочет деньгами загладить вину? Нет уж, спасибо. Его поступок не окупится, даже если он продаст все свои внутренние органы и завещает перевести все деньги на мой счет. Слушай, сова, а помнишь, Леха Карпов хвастал, что у него есть комната в коммуналке, может, свободно? Карп вроде когда-то к тебе неровно дышал, глядишь, пустит пожить». Звонила я ему по пути сюда. Карп сдаёт её с Нового года. Блин, засада. Подсоколо языком Машка. Хоть на улице живи, вздохнула я. Слушай, не может тебе и правда попробовать поехать к отцу, столицу хоть посмотришь. Они ж там вроде в собственном доме живут. Да причём тут столица и дом, Маш? рассердилась я. И во-первых, отец предал меня, а во-вторых, жить под одной крышей со старшим князевым, ты серьёзно? «На это способны только безумцы», — хмыкнула я. «Все-таки уже больше двух с половиной лет прошло, когда ты в последний раз видела князя. Сейчас ему двадцать, дурь из головы наверняка уже выветрилась, да и ты изменилась с тех пор». Подруга обвела взглядом синие джинсы, которые свободно сидели на мне, и приталенную белую курточку. «Свиньей или тушенкой тебя теперь точно не назовешь», — засмеялась подруга. «А вот сосиской можно, дурочка». рыснула со смеху я и стукнула Машку в плечо. Так и не придумав, куда мне перебраться на некоторое время пожить, мы разошлись по домам. Настроение было припаршивейшим. Стоило только вспомнить, как бородач тянул ко мне свои грязные лапы, и меня затрясло от страха. Что было бы, если б мама задержалась еще на несколько минут, и он выломал дверь. И что самое главное, маме об этом рассказывать бесполезно, она и слушать не станет. Всегда встает на защиту дяди Коли. Сочтёт, что я про него и его дружков попросту наговариваю. И чего она нашла в нём? Утешение после развода? Типа доказать себе, что ещё кому-то нужна? Отчим моему отцу и в подмётке не годится. Это как поставить рядом породистого жеребца и облезлую истощённую пони. Дядя Коля невысокого роста, сутулый, худой, на макушке озерцо. А папа, высокий, красивый, никогда не пил, не курил, всегда был при хорошей работе. Несмотря на юный возраст, я понимала, что он не любил маму. Отношения у них были холодные, спали в разных комнатах, никогда не проводили вместе вечера. Противоположности притягиваются, знаю, но они были настолько разными, что иногда я вообще удивлялась, как могли сойтись моя мать, женщина истеричка и эгоистка, думающая только о себе, и отец, спокойный, умный, рассудительный, добрый мужчина. Во мне папа души не чаял. До сих пор помню, как он зимой возил меня на каток, летом в парк аттракционов, брал с собой в гараж на рыбалку, баловал игрушками. Он был моим суперменом. А потом супермена пригласили возглавить строительную компанию, в которой работала бухгалтером тётя Катя Князева, вдова, в одиночку воспитывающая двоих сыновей. Там они и сплелись. Отец стал поздно возвращаться домой и часто ездить в какие-то непонятные командировки, а потом всё вскрылось. Тась, мы с твоей мамой разводимся, сообщил он 2 года назад. Я хочу предложить тебе поехать с нами в Москву. Меня туда по работе переводят. С вами это с кем? Поинтересовалась я и приготовилась сказать согласно. Куда ж я без своего супермена? Её зовут Катя. Мы работаем вместе, и так получилось, что ты в неё втюрился, продолжила я за него. Па, ну я ж не маленькая, давай на чистоту, о'кей? Как скажешь. Папа сделал очень серьёзный вид. В общем, мы с Катей покупаем дом в черте столицы. Отличное место, тебе там очень понравится, и комнат хватит на всех. На всех? нахмурилась я. У Кати двое сыновей: Руслан, твой ровесник, а Тимур старше на 2 года. Мы с ней уже всё решили: ты с Русланом пойдёшь в одну школу, а Тимур переведётся отсюда в Московский университет и и тут моё сердце пропустило удар. Как как ты сказал, Руслана и Темур, а фамилия у них случайно не Князевы? В тот момент я очень надеялась, что ошиблась, но папа кивнул. Судьба толкнула меня в преисподнюю. Сначала я в школе терпела издёвки от князя, а потом он забрал у меня самое дорогое. Ясное дело, что я ни за какие уговоры не стала бы жить с этим чудовищем под одной крышей. Тогда я училась в 10-м. Этот год был для меня самым счастливым. И наконец-то почувствовала свободу, перестала передвигаться по школе как мышь. Всё, князя нет, больше не нужно бояться. И тут папа предлагает жить с ним под одной крышей. Я же не лишена рассудка, чтобы пойти на такой безумный шаг. Даже когда я рассказала отцу, что князьев был моим школьным кошмаром, он продолжил настаивать на переезде. Я поговорю с ним, Тась, поверь, он и пальцем тебя не тронет, обещаю. Но все его уговоры были напрасны. Папа и его новая семья перекочевали в Москву, а я осталась с мамой, которая всю злость из-за измены отца вымещала на мне. За эти 2 года я почти не общалась с папой. Где-то в недрах души я его понимала: жить с матерью это как отмотать Пятёрик на каторге. Я не винила его за то, что он нашёл ей замену, но сердце разрывалось от мысли, что братья князевы стали частью его семьи. Он с ними, а я осталась где-то в стороне. До сих пор не смогла себя пересилить и смириться с этим фактом. Как из миллионов женщин на планете Уно умудрился выбрать себе в спутницы мать моего злейшего врага? Как? Войдя в квартиру, я услышала разговор. Что хочешь, делай, Саш. Это и твоя дочь в конце концов. Приезжай и силком тащи её в Москву. Плевать я хотела на то, что она будет не согласна. Я попыталась незаметно прошмыгнуть в комнату. Таська, а ну иди сюда. Мама, сидя в кресле, протянула мне телефон. "На, с отцом поговори". Я поматала головой и показала руками крест, но мама так зыркнула на меня, что пришлось ответить. "Алло". Недовольно буркнула я и отправилась в кухню. "Привет, Тась. Мама говорит, у тебя опять проблемы с учёбой". "Уже нет. Нет учёбы, нет проблем, пап. Не стоит волноваться". И я закинула в рот кусок колбасы, который осталась с банкета отчима и бородоча. Дочь, давай я тебя к себе заберу, а? Вот прямо завтра за тобой приеду. Здесь снова в институт пристрою. У тебя будет всё, что нужно, и своя комната, и друзей найдёшь. Катя тоже очень хочет, чтобы ты с нами жила. Вы с ней подружитесь, я уверен. Я же, как Ивасова, вошла в свою комнату и упала звездой на кровать. Па. Ну ты же знаешь, что не поеду, лениво ответила я и от всей души зевнула, намекая, что не желаю снова говорить на эту тему. Если ты из-за Тимура, то можешь не переживать. Он 2 месяца назад от нас съехал, в центре Москвы квартиру снимает. Да, таечка. Вдруг в трубке послышался женский голос. Тимурка у нас совсем взрослый стал, с девушкой живёт, глядишь, скоро женится, звонко хотнула папина пассия. А с Русланом вы вроде нормально общались, вклинился папа. Мы можем пристроить тебя в институт, в котором учится Русик, говорила Катя. Он как раз недавно права получил, так что будете вместе ездить. Дочь, ях, мы с Катей оба очень хотим, чтобы у тебя было хорошее будущее, чтобы ты получила образование. Мы поможем тебе, слово даю, ты же знаешь, как я люблю тебя. Он очень скучает, Тась, жалобно бронила Катя. Тась, давай я заберу тебя завтра, а? Согласна? Я нервно покусала губу. Ехать в их дом куда может вернуться к князю или остаться в этом прокуренном притоннике, куда в любую минуту могут нагрянуть пьяные дружки Очима. Чёрт. Это как выбирать между газовой камерой и электрическим стулом, ей-богу. И там, и там опасно. Пап, я это подумаю, в общем, СМС пришлю, если что. Не успела нажать на сброс, как на пороге комнаты нарисовалась мама. Ясное дело, подслушивала. И над чем-то ты подумаешь интересно. Она откнула руки в бока. Езжай, пока зовут, лишь подумает она. Усмехнулась мама. Королевишна нашлась. В школе еле доучилась, из института выперли. Сидит на моей шее бездоря, ещё выбирает, видите ли, ехать ей в Москву или не ехать. Я глубоко вздохнула и закатила глаза. Всё, вечернюю порцию яда выплеснула. Теперь я спать лечь могу? Грубо бросила я и, взяв свой мобильник, укрылась одеялом с головой. Я думала, что она вот-вот стащит его с меня. Мама ненавидела, когда последнее слово оставалось за мной. Но тут из их спальни послышалось мычание Очима. "Ри, тритуля, воды принеси". Мама быстро переключилась на дядю Колю. Орала на него полнучи, как ненормальная, что-то разбила на кухне. Только вроде мама улеглась спать, как вдруг дядя Коля встал. Начал шастать туда-сюда, хлопать дверми то в ванную, то в туалет, потом в мою комнату потянуло дымом. И мне пришлось пойти в кухню и контролировать, чтобы он не уснул с сигаретой. Боже, как я от всего этого устала. Я взяла телефон, и несмотря на то, что на дисплее светилось 2:34, написала СМС: "Пап, я согласна, буду ждать тебя завтра". Надеюсь, князь и правда скоро женится и больше никогда не заинтересуется моей персоной. Судорожно вздохнула я и, вставив в уши наушники, попыталась уснуть.